Иммунитет и интуиция. начмет Примечание 18. начмет неофициальное обиходное название заместителя главного врача по медицинской части. Надежда Даниловна приходила к Ане редко, большей частью звонила. И идти ей было далековато, из одного корпуса в другой, и времени начмедом вечно не хватает. Хлопотно отвечать за организацию лечебной работы в большой больнице. Очень хлопотно. 1400 коек, через которые за год проходит более 40 тысяч пациентов. Это вам не код начхал. Приход Надежды Даниловны мог означать только одно. Где-то в каком-то из отделения лежит не просто непонятный больной, которому никак не поставят правильный диагноз. Тогда бы звонили или приходили бы с историей лечащие врачи, как вариант, заведующий отделениями. А большой человек, чей-то родственник или махровый скандалист, То есть больной, заслуживающий крайне бережного отношения и максимального внимания. Анна предпочитала чьих-то родственников или больших человеков. Они при любом раскладе были приятнее и удобнее махровых скандалистов. Удобнее, потому что у большинства скандалистов не удавалось даже анамнеза собрать толком. Потому что те не столько рассказывали о своих болячках, сколько предъявляли претензии. А током не расспросив пациента, диагноза ему не поставишь. Лучше самого больного никто его болезни рассказать не может, только надо уметь расспрашивать и слушать. Ну и понимать, что тебе говорят. Понимать это без преувеличения. У тощего, бледного 40-летнего автослесаря, рассказывавшего классическую, как по учебнику, клинику узелкового периартреита, и имевшему 7 симптомы этого заболевания, в четвертом терапевтическом отделении две недели усердно искали онкологию. Не находили, удивлялись и продолжали поиски. Резко похудел? температурит, кровь в моче, вперед, ищите и обрещите». Искали втроем лечащий врач, заведующий отделением и ассистент кафедры терапии. Искали до тех пор, пока Надежда Даниловна не возмутилась на пятиминутке. Заведующая четвертой терапии Дробышев начал оправдываться. В ходе возникшей дискуссии прозвучала кое-какая информация о больном, а не этой информации хватило. «Об узелковом переартерите не думали, Вадим Денисович?» – спросила она Дробышева. В ответ услышала ироничное. «Спасибо, теперь непременно подумаю». Дело было в четверг, а в понедельник Надежда Даниловна пропела очередной дефирамп доценту Вишневской. При этом часть врачей в аудитории смотрела на Анну невосхищенно, а с неприязнью. Никак не могли забыть, как их тоже вот так уедала доцент Вишневская. Дробышев тоже паскуда, нет бы спасибо сказать, начал ерничать, сравнивая Анну с доктором Хаусом из одноименного американского сериала, который тоже иногда ставил диагнозы, не видя больного. Анна в долгу не осталась. Громко на весь зал посоветовал Дробышеву вечерами вместо просмотра сериалов читать учебник по внутренним болезням. Поищите библиотеки Смитнева и Кукиса. Учебник хоть и не новый, но написан простым доходчивым языком. Дробышев побагровел, набычился, но ничего не ответил, отвернулся. Здороваться с тех пор перестал, конечно. И ассистент Гуляева, который была третьей, упустивший узелковый периартерит, тоже больше с Анной не здоровается. Значит, правда болтает, что у нее с Дробушевым роман, Тщательно скрываемый от посторонних глаз. Два сапога пара, иначе про них и не скажешь. Я к вам, Анна Андреевна, объявилась с порога на чмет. Вы не очень заняты. Ее вечно я к вам всякий раз удивляла Анну. Раз пришла в мой кабинет, то значит ко мне. Нужен был бы заведующий кафедрой, надо было идти к нему. Но вы же не чайку попить пришли Надежда Даневна. Она отложила в сторону черновик статьи Маркузина, который тот дал ей на вычетку. Здесь поговорим или сразу пойдем в отделение. Куда мы сегодня? Во вторую нефрологию Надежда Даниловна села на стул, взяла со состава Анны свежий номер журнала иммунология и начала им обмахиваться. Запыхалась, пока шла. Лишнего веса у Надежды Даниловны было не меньше 40 кг, и к тому же она не умела ходить медленно. Анна протянула у пустую пластиковую папку, обмахиваться которой было удобнее, чем толстоватым журналом, и предложила. «Открыть окно?» «Нет, что вы!» – испугалась Надежда Даниловна, меняя веер. «Меня тогда сразу продует». Ох, гроб сидит меня эта работа. Тяжелый случай? А вы как думали? Мамаша начальник окружного управления. Сама она как человек ничего, не проблемная. А вот с диагнозом застопорилась. С понедельника лежит четвертый день уже. Привезли по скорой с жалобами на общие недомогания, температуру, боли в пояснице. В анамнезе обычный набор. Атеросклероз, гипертония, тромбофлебит. нефрит отрицает, хотя почки током никогда не проверяла. А она вообще не из любителей лечиться, несмотря на наличие сына с большими возможностями. Съездила в Архангельск на могилу мужа. Там простыла и пошел-поехала. Сын очень беспокоится. Это хорошо, когда дети переживают за родителей. Так и должно быть. Анна Андреевна, я же вам сказала, кем он работает. Так вам-то что, Надежда Даниловна? Наша больница, кажется, городского подчинения». Это сейчас городского. А завтра могут объединиться скорой и передать подчинение в округу. Разве вы не знаете, как у нас любят кроить да перекраивать? Или сын Кротовый департамент перейдет? Так или иначе придет день? И все вспомнят, Евгений Алексеевич мне так и сказал. Не тяни резину, тащи Кротову-Вишневскую. С ближайшим окружением главный врач разговаривал запросто по-свойски. Такая уж у него была привычка. Поэтому Анна и не подумала обижаться на грубоватой тащи. Но на кое-что намекнула полупрозрачно. Как прижмет, так лишь несколько. А когда все спокойно, то... Ах, не берите в голову, Анна Андреевна! Заколыхалась начмет. Евгений Алексеевич не помнит. И добра тоже, усмехнулась Анна. Давайте, Надежда Даниловна, тащите меня к вашей Кротовой. Только у меня просьба. С учетом ее родственного анамнеза, не говорите ничего в палате. А то она три раза в день дает сыну полный отчет, кто у него был, то да что сказал, чтобы ничего крамольного не прозвучало. Надежда Даниловна, оставьте, пожалуйста, ваш изопов язык. Нас же никто не слышит. Скажите прямо, не критиковать действия лечащего врача. Ну, замялась начмет, Вы же знаете, что я никогда не начинаю первой. Но если мне принародно рискнут сказать, что я говорю чепуху, или, как выразилась Мазуркина, несу пургу, то я также принародно и отвечу. Начмет отдышался в переходе из пятого корпуса, где располагалась кафедра иммунологии и аллергологии в третий, нефрологический, развила спринтерскую скорость. А что кафедра нефрологии? Спросила Анна. В больнице базировалась кафедра нефрологии и медицинской академии. Эта кафедра, как и Анина, занималась после образованием, разводят руками, но нефрологическую патологию исключают. Подобный подход злил Анна Немерина, но совсем как в автосервисе. Один вмятину выправляет, другой электрику чинит, третий по ходовой части мостак. Но здесь все-таки не с машинами дело имеем, а с людьми. Хороши коллеги с дружественно-враждебной кафедры исключили нефрологическую патологию и умыли руки. Узкие специалисты, мать-перемать. Больная Кротова оказалась на редкость приятной пожилой дамой. В здравом уме, чистопотно, сыном не хвасталась, претензий не предъявляла, мученицу безгрешную себя не строила. Говорила немного, строго по существу, позволив себе всего одно отклонение от темы. «Муж мой, покойный, которому я ездила в Архангельск...» «Чудная фраза», — восхитилась она. «Был директором НИИ рыбного хозяйства и океанография. Его сам Брежнев знал Леонид Ильич». Хотя какие там претензии, если лежишь одна в дукоечной палате с телевизором и холодильником, и все вокруг себя бегают на цыпочках? Лечащий врач попробовал было доложить нам на сама, но она не давала этого сделать и сама расспросила больную. И не зря ведь старалась, выяснила, что с марта прошлого года после перенесенного гриппа Кротова стала очень бурно реагировать на переохлаждение с температурой, слабостью, болями по всему телу. Все тело болит, это, конечно, преувеличение. Хотя бы потому, что ногти и волосы болеть не могут. Но с другой стороны, болеть может в одном месте, а ощущаться по всему телу. Смотря где, болит и как болит. Заведующая второй нефрологии Маргарита Владимировна Смирницкая постаралась на совесть. Сделала все обследования, которые считала необходимыми, и проконсультировала непонятную больную невропатолога, инфекциониста, ревматолога, эндокринолога и гинеколога. Имелся и совместный осмотр заведующей кафедры нефрологии Лейкиной. Потому была спокойной, к идее ночмеда пригласить Кротовой доцента Вишневскую отнеслась спокойно. Не верила, что Анна может чем-то помочь, но понимала, что утопающий за соломинку схватится в отчаянии. А вот лечащий врач Стокинова, прозванная медсестрами доктором Стакановой, не заодно лишь созвучие фамилий, на Анну смотрела неприязненно. Приперлась тут ум свой показывать, читалось в ее глазах. Стокинову можно было простить. Ее задергали, замучили, затротрыеточие хали с этой Кротовой. Когда Анна попросила Кротову лечь на спину и согнуть ноги в коленях, Стокинова фыркнула. Нечего, мол, устраивать показательное выступление по пальпации селезенки. Закончив пальпировать, Анна попросила Кротову полежать в том же положении еще немного, встала и пригласила Смирницкую, стоявшую у нее за спиной, повторить исследование. Та без особой охоты начала пальпировать, но затем слегка изменилась в лице. заразовела щеками, поймав взгляд Анны, кивнула. Да, увеличена. Печень пальпируют все врачи, а вот о труднодоступной пальпации селезенки часто забывают. Отговариваются тем, что толком ее не прощупаешь, особенно у полных, а увеличение будет видно при ультразвуковом исследовании. Да, будет, если врач УЗИ посмотрит пациента вдумчиво, не торопясь. А то ведь нагрузка у УЗИста в стационарах огромная, иной раз просто нет времени на дотошность и скрупулезность. Так значит, на преохлаждение стали плохо реагировать Елизавета Нитрофановна. Она снова села за стул приставленной койке. «Да, как озябно, так и болею». «А моча раньше не темнела?» «Да я-то на нее особого внимания не обращала». Кротова виновато улыбнулась. «Сходила в туалет, да и все. Это когда доктор из поликлиники назначил мне анализы, вот тут-то я и заметила. А что, все-таки почки?» «Пока точно сказать не возьмусь, надо да обследоваться. «Спасибо вам за терпение, мы пойдем. Отдыхайте, Елизавета Митрофановна». «Это вам спасибо, что столько со мной возитесь». «Наша медицина, чтобы там не говорили, лучшие в мире, потому что у нас отношение другое, человечное. Был бы твой сын школьным учителем или водителем автобуса, ты бы так не рассуждала», – подумала Анна. «Особенно если бы поступила в перегруз и пролежала бы дня три в терапии в коридоре, возле туалета и на сквозняке, Тогда бы выводы были диаметрально противоположными». Совещаться решили не в ординаторской, а в кабинете заведующей отделением, чтобы меньше отвлекаться. Маргарита Владимировна уступила место за своим столом Надежде Даниловне а сама села на диван рядом со Стокиновой. А не на диване было неудобно, поэтому она села на стул напротив. Получилось совсем как на суде. Начмет в роли судьи, Анна прокурор, нефрологи, адвокаты. «Ну что скажете, Анна Андреевна?» – открыла совещание Надежда Даниловна. «Селезенку мы, конечно, упустили, встряла Мирницкая. Наш грех». Анна Андреевна нюхом чует. Вроде бы одобрительно, но в то же время с долей издевки протянула Стокинова Ему наук. «Вы путаете иммунитет с интуицией, тамар Николаевна», – парировала Анна. «Иммунитет, да будет вам известно, – это невосприимчивость организма к различным инфекционным агентам, а также продуктам их жизнедеятельности, веществам и тканям, которые обладают чужеродными свойствами». Давайте по существу перебила Надежда Даниловна. Есть какие-то мысли? Есть предварительный диагноз, который несложно будет подтвердить. Анна выдержала небольшую паузу, но никто не рискнул сунуться с догадками и предположениями. Болезнь холодовых агглютининов. Примечание 19. При болезни холодовых аглютининов эритроциты начинают разрушаться прямо в кровеносных сосудах при приохлаждении под воздействием особых иммуноглобулинов. Никому не приходило в голову? Болезнь холодовых аглютининов, удивилась Стокинова. Гемоглобин в моче. Анна начала сгибать пальцы на правой руке. Спленомигалия. Примечание 20. Спленомигалия. Увеличение размеров селезенки. Печень, кстати, тоже увеличена. Но немного, уточнила Смирницкая. Но увеличена. Дальше мы имеем классический синдром Рейна. Примечание 21. Синдром Рейна – состояние, проявляющееся переходящим сужением кровеносных сосудов пальцев рук или ног при охлаждении, что приводит к недостаточности кровоснабжения. Истинно корзия у нее усилилась, что, в общем-то, укладывается в общую картину. Но откуда, делано удивилась Токинова. «От верблюда», – захотелось ответить Ане, но вместо этого она напомнила, что в прошлом году пациентка переболела гриппом, а вирусные инфекции могут стать пусковым фактором для данной болезни. «Учитесь!» – начмед погрозила нефрологом пальцем. «Учитесь!» – у Анны Андреевны. Пришла, увидела, диагностировала. «А вы почему не справились?» «Чем лучше обследован пациент, тем легче ставить диагноз», – заявила Смирницкая. «Таким обследованием, как ваши, Маргарита Владимировна, грош цена». Анна улыбнулась, постаравшись, чтобы улыбка выглядела как можно более снисходительной. «Не по уму все делайте, а для галочки. Тут-то всего ничего надо было толком расспросить да смотреть как положено. Я, конечно, понимаю, что вы не нефролог, и почки для вас на первом месте, но у больных есть много других органов, поэтому на лечебном факультете изучают все болезни. Ах, простите, я забыла, что вы санфак заканчивали. Но вы же потом переучивались? И не хотела лишь лишний раз в глаза коготь, а пришлось». Это уже стало традицией, куда не придешь на консультацию, всюду пытаются на тебя наехать. Это вместо благодарности, чтобы полечить свое уязвленное самолюбие. Разумеется, приходится отвечать. А потом говорят, была Вишневская, помогла разобраться, а бас ла и ушла, как обычно. А вы не начинайте, вам и не достанется. Смирницкая с ее послужным списком, не отделением заведовать, а в приемном отделении работать, окончила санитарный генический факультет в Ашхабаде, В начале 90-х переехала в Москву. Переучилась на терапевта. Устроилась 25 й врачом приемного отделения. Зарекомендовала себя с хорошей стороны. Безотказная, исполнительная. Переучилась на нефролога. Раньше, в прошлом 20 веке, скакать из специальности специальность было гораздо легче, чем сейчас. Дослужилась до заведующей отделением. Хорошая заведующая Маргарита Владимировна. Приходит на работу к 8 утра. Раньше, чем 7 вечера, не уходит. Все знает, за всем следит. Держит, что называется, руку на путь отделения. Из дома по выходным звонит, интересуется. Дырки в графике затыкает своим коренастым телом. В прошлом году отпуска не брала, потому что не на кого было отделение оставить. Но не семи пядей в аубу однозначно. И даже не пяти. Так две или три, не больше. В специальности своей разбираются плохо. Выезжает за счет кафедры и изредка за счет Анны. Так молчал бы себе в тряпочку, помалкивал. Нет, надо выступить. Узи лезенки повторить. Лучше томограф, перебила Анна начмет. Надежда Даниловна, УЗИ вполне достаточно, возразила Анна, если, конечно, смотреть нормально, а не медитировать на экран. Томограф, повторила начмет и прихлопнула ладони по столу, давая понять, что возражение не потерпит. Но почему, объясните, Надежда Даниловна, потребовала Анна. Доктор из вас, Анна Андреевна, прекрасный, а вот административного мышления у вас нет. Кротова уже один раз водили на УЗИ органов брюшной полости, если повезем снова туда же, к тому же врачу. А вы не забыли, что она все подробно рассказывает сыну? То может возникнуть вопрос. А так мы повторим исследование на более высоком уровне. Опять же, просто неудобно не прогнать маму такого сына через томограф. Не было бы еще своего, а то ведь есть. Так что, на томограф? Я ответила на ваш вопрос, Анна Андреевна. Исчерпывающе. Убнулась Анна и посмотрела на Смирницкую. Я вам свой осмотр на отдельном листе напишу, Маргарита Владимировна. Потом вклеите. Какой смысл писать в истории болезни», если все равно ее будут перелицовывать? Не исключено, что начиная с записи врача приемного покоя. Иначе нескладно выйдет. Вчера еще была селезенка нормального размера, а тут вдруг раздулась. И заключение УЗИ перепишут. История болезни должна быть гармоничной. Обоснование диагноза напишите сами, а я его подтвержу. Доцент Вишневская стерва. Это да. Но топить она никого не собирается писать о том, что «дескать, пришла я такая умная» перечеркнула все, что до меня было сделано, и поставила правильный диагноз, не станет. Коллеги, как и положено умным врачам, а что, разве бывают глупые врачи, заподотрили болезнь холодовых глютенинов и пригласили ему для подтверждения диагноза. Иммунолог пришла и подтвердила, все правильно, верной дорогой идете, товарищи. 25-я клиническая больница – это вам не какая-нибудь кузница здоровья, а современное лечебное учреждение – оснащенной превосходной аппаратурой и не менее превосходными кадрами. «Анна Андреевна, я, наверное, попрошу вас прочитать нашим врачам несколько лекций», вдруг надумал Надежда Даниловна. «Освежить знания никогда не мешает. Не вопрос, Надежда Даниловна. Любое количество, которое только больница в состоянии оплатить. Хоть весь курс клинической иммунологии». Читать лекции даром было не в правилах Ханы, Тем более, что она именно читала лекции, а не зачитывала главы из руководства учебников. «Готовьте договор, как подпишем, так сразу и начнем». Только с одним условием. Чтобы посещение было сугубо добровольным. Из-под палки никого не загонять. У меня сердце разрывается, когда я вижу, как кто-то мается на моих занятиях. Смирницкая и Стокинова переглянулись. У Вишневской есть сердце? Вот так новость. Да оно еще и разрывается. Ох, да в это просто поверить невозможно. Да, конечно, учиться из-под палки нельзя, согласилась Надежда Даниловна. Еще как можно, возразила Стокинова. Я, например, мечтала стать актрисой. приделал театром, ходила в студию при Центральном детском театре. В ту самую, где Андрей Миронов когда-то учился. А отцу моему хотелось, чтобы я пошла по его стопам. Уж как меня дома обрабатывали, вспомнить страшно. Актерство – это богема, алкоголизм, разбитые судьбы. Я сдалась и поступила на личфак третьего меда. учился из-под палки, через «не могу» и «не хочу», а потом втянулась понемногу, диплом без троек. «Лучше бы все-таки было пойти в актрисы», – подумала она. «Плохой актер может настроение ненадолго испортить, не более того». А такой врач, как ты, Тамара, угробит и не поймет, где ошибся. Я непременно скажу ее сыну, что правильный диагноз в первую очередь установлен благодаря вам, Анна Андреевна. Пообещала начмет он когда они с Анной вышли из отделения. Не утруждайтесь. Нисколько не ответила Анна. Что мне прокус начальника окружной медицины? Был бы он заместителем министра, тогда другое дело. Так может еще станет. Он молодой, 42 года, кажется. Пока станет, сто раз забудет. Это так, Надежда Даниона вздохнула глубоко и прочувственно. Добра вообще никто не помнит. А зачем? Едва заметно уголками губы улыбнулась Анна. Хватит и того, что добрые дела улучшают карму, или хотя бы настроение тому, кто их делает.